Глава 25. По размытой осенними дождями дороге одиноко и медленно двигалась простая повозка с кибиткой. Возница сидел впереди. Подняв высокий ворот, натянув на глаза козырек, он, намотав на кулак вожжи, спокойно дремал на козлах. В кибитке сидели два молодых путника. Пока шел дождь, они и носы не высовывали наружу, но когда он перестал барабанить по крыше, один из них заворочился. "Ты чё, Василь?", спросил его сосед, лежавший рядом с вытянутыми ногами и закрытыми глазами. "Досколь «Да можно валяться. Два месяца валялись и сейчас валяемся." "Ей, милый", тот, кого звали Василием, крикнул вознице. "Скоро твой ключ." Возница снял кепку, стряхнул нависшие на козырек капли дождя и ответил: Не, еще не доехали до клыка. Ты знаешь, Алберда, я все думаю. Зачем нам хозяин сказал, чтоб мы в татарскую кольчушку обределись? Ед неспроста, а? нет, убедительно решил он. Алберда заворочился, подтянул ноги и сел. Ну, и голова у тебя, Василь. Я ни о чем не думаю, а ты, смотри, додумался, и у меня сомнение зародил. Так что предлагаешь? Василий ответил не сразу. Он открыл дверцу, глянул вниз. Дорога, набравшись воды, набухла, как рубец от пореза. Потом взглянул на лес, стеной подходящих к дороге. Серый день скрывал его осеннюю красоту. Деревья, казалось, съежились, как их возницы на козлах, поблекли краски. В него было страшно входить. Казалось, что столько времени ливший дождь завис на нем». Ветер поднялся неожиданно, словно кто-то невидимый развязал узел огромного мешка хранилища. Сила его нарастала, повозку стало бросать из стороны в сторону. «Надо куда-то спрятаться», — заскулил возница. Василий силой открыл дверцу, сумрачный лес ожил, причем это оживление сопровождалось каким-то стоном, треском, словно кто-то рядом ломал через колено сухие ветви, Еле державшиеся листья, подхваченные вихрем, взмыли вверх точно языки пламени. «Эй!» — повернувшись в сторону возницы, крикнул Василий. «Вертай налево в ту гущу деревьев!» — возница понял его и послушно свернул. Это была небольшая дубовая рощица, но деревья были просто гигантские. Они в какой-то мере ослабляли ветер. Василий и Алберда помогли вознице управиться с лошадьми, а затем, прижав передок повозки к дереву, просунули между спицами в паре колес толстую палку. Алберда сообразил костер и сварили похлебку. Живая горячая пища подняла настроение. На следующий день после обеда раздался голос возницы. «Эй, скоро ключ!» Раскрыв дверцы, беглецы увидели впереди, средь чистого поля, кусок скалы, торчащий из земли в виде гигантского зуба. «Стой!» — скомандовал Василий. Возница послушно натянул вожжи. «Ты тут нас подожди, а мы сходим поглядим», — он кивнул в сторону видневшегося на горизонте леса, который незаметно отступал от дороги. Алберда, видя, что Василий надел татарскую кольчугу, к поясу приторочил саблю и взял колчан с луком, сделал то же. Они пересекли поле и вошли в лес, который вновь надвигался на дорогу. Пес бежал впереди, порой что-то вынюхивая и посматривая на своих хозяев. Незаметно лес прибавил в густоте в основном за счет кустарника, пока никаких следов не было видно, а Василий и Алберда высматривали их, как заправские следопыты. «Кто-то там средь ветвей!» — тихо произнес Василий, снимая с плеч лук и доставая стрелу. Они остановились. Пес вдруг ринулся к дереву и, поднявшись на задние лапы, громко и беспрерывно залаял. Василий заметил, как наверху закачалась ветка. Он поднял лук, прицелился и спустил стрелу. Через какое-то мгновение они услышали чей-то стон, потом треск ветвей. Закончилось все это глухим ударом и протяжным стоном. Друзья подбежали к дереву, увидели на земле человека. В его боку торчала стрела, а за плечами — лук на ремне колчан. «Сюда!» — крикнул Василий и потащил Алберду за собой в кусты. «Вот о чем предупредил нас хозяин», — сказал Василий. «Нас здесь ждут. Что будем делать?» — глядя на друга спросил он. «Да то!» — он кивнул в сторонку, где лежал упавший. «Дозорник! Ты, Василь, прав, нас ждут». Они шли осторожно, держа луки наготове. Наконец пес остановился, на его загривке шерсть поднялась дыбом. Через десяток шагов они увидели человек шесть, сидевших вокруг небольшого костра. «Ждут», — шепнул Василий, заряжая лук. За ним последовал и Алберда. Сидевшие у костра в первое мгновение ничего не поняли, но кто-то из них увидел... что из спины одного из упавших торчит стрела. а, -а, -а, -а! закричал он, вскакивая. Но не успел сделать и шага, как упал в костер. Теперь оставшиеся поняли, что на них напали и схватили луки. Но четвертый не успел даже вытянуть стрелу, как получил укол в грудь. Двое других рванули в кусты. Один из них не успел добежать, второго достиг лобастик. Выхватив нож, он хотел вонзить его в собаку, но не успел. Разделавшись с бандитами, Алберда и Василий вернулись к вознице. Тот, устав их ждать, лег в повозку и уснул. У возницы глаза чуть не выпали из глазниц, когда ему рассказали о схватке с бандитами. «Бандиты! А вдруг они ждут дальше? Нет, я вертаюсь. Не надо ваших денег. Парни пригрозили, что заберут лошадей и оставят их в Великом Волохе. Он вынужден был смириться». Но гнать лошадей стал безбожно. В одной из ночей, когда они укладывались ко сну, он пробормотал. «Завтра будет великий Волох». На другой день они проснулись раньше обычного. Еще бы. Хорошее письмо капитана к воеводе должно было сослужить неплохую службу. Скорее всего, им больше не придется так тащиться, биться с бандитами. Перед обедом возница остановил повозку. «Вон Волохский замок». Он стоял на высоком холме, у подножия которого виднелись строения. — но, повернувшись к Алберде, — сказал Василий, — кажись, добрались. Алберда выглянул наружу, увидев на холме замок, спросил, — Ед, что ли? — Да, — ответил Василий, кивнул на возницу. — Он объявил, что приехали. — Слава тебе! — перекрестился Алберда. В открытой дверце путники рассматривали городишко. Домишки были похожи один на другой. Одноэтажные, чаще с соломенными крышами. Попадались и крытые шкурами. Но все побеленные, чего выглядели чистенькими и нарядными, разглядывая домики, не заметили, как подъехали к воротам замка. Они были закрыты, и Возница посмотрел на путников. «Постучи», — попросил Василий, — «и скажи, что привезли письмо от греческого капитана». Возница пошел выполнять просьбу. Вскоре загремел засов, и приоткрылась одна створка ворот. Вышел высокий воин в полном вооружении. «Где письмо?» Василий подал бумагу. Взяв письмо, воин удалился, закрыв за собой ворота. Возница вопросительно посмотрел на парней. «Ты, пожалуй, езжай», — сказал Василий, глядя на Алберду. Друг, ничего не говоря, достал из-за пояса кису и отсыпал деньгу. Возница прикинул их на глазок, достал кошель и спрятал их туда. Сняв колпак, поклонился каждому, поблагодарил, сел на свое место, развернул повозку и щелкнул бичом. Ворота не открывались, и им ничего другого не оставалось, как смотреть вслед уезжающей повозки. Вскоре она потерялась из вида. Наконец вновь загремел засов. На этот раз они широко распахнулись, и прибывшие увидели, что их встречает почти целый отряд военных. Первая мысль была, что воевода, отдавая честь своему другу, перенес ее и на них. Воины молча их окружили и повели к замку. У входа молча разоружили друзей и повели к двери, за которой был темный коридор, уходящий вниз. Вскоре на них дыхнуло прохладой и сыростью подземелья. Они почувствовали что-то неладное. Но сопротивляться бесполезно, перевес сил был на стороне хозяев. Теперь они оказались за небольшой железной дверью, куда их силой втолкнули. Небольшой светильник под потолком освещал сырые каменные стены и бегающих крыс. Стало ясно. Они попали в темницу. «Я как знал», — пробурчал Алберда, опускаясь на охапку соломы. «Тут что-то не так». заявил Василий. чё напутали и стал стучать в дверь. Но никто не подходил. Жуть охватила пленников».